Виды йогурского дыхания. Диафрагмальное или брюшное дыхание. Лягте на пол, потянитесь в позе тростя. Руки положите вдоль туловища. Сделайте несколько спокойных вдохов-выдохов. Теперь положите ладони на живот. Сделайте глубокий медленный вдох, поднимая при этом живот. Затем спокойный выдох, опуская живот. Снова вдох и выдох. Внимание сконцентрируйте на процессе дыхания. Следите с помощью рук, как при вдохе поднимается живот, а при выдохе опускается. Вдох и выдох делать как можно медленнее, повторить 6-8 раз. Диафрагмальное дыхание полезно при любых заболеваниях, так как при работе диафрагмы органы грудной и брюшной полости мягко массируются, в связи с чем улучшается их кровоснабжение. Диафрагма при таком дыхании укрепляется, а она является, как известно, нашим вторым венозным сердцем. Среднее или грудное дыхание. Оно осуществляется за счет движения ребер и расширения грудной клетки, Положите руки на среднюю часть грудной клетки, сделайте глубокий медленный вдох. Следите за тем, как поднимаются и расширяются ребра. После вдоха плавный выдох, во время которого ребра опускаются и грудная клетка сужается. Повторите 6-8 раз. С помощью этого дыхания осуществляется массаж органов, прилегающих к диафрагме. Хорошая вентиляция средних долей легких, оно полезно при сердечных заболеваниях. Верхнее или ключичное дыхание. Оно осуществляется за счет движения ключицы и плеч. Положите пальцы рук на ключицы. После выдоха сделайте медленный глубокий вдох, приподнимая плечи и ключицы. Помогайте в этом движении локтями, которые следует тоже приподнять и развести в стороны. Выдох медленный плавный. Локти опустите на пол. Повторите 6-8 раз. Верхнее дыхание хорошо вентилирует верхушки легких. Полное дыхание йогов. Руки положите вдоль туловища. Сделайте полный выдох. Медленно вдохните воздух, слегка выпячивая живот, затем приподнимая и расширяя ребра и заканчивая поднятием ключицы плеч. Выдох осуществляется в той же последовательности. Опускается живот, затем средняя часть грудной клетки и, наконец, ключицы. Продолжительность вдоха и выдоха одинаковая. Весь дыхательный цикл должен исполняться как одно плавное движение, без напряжения и усилий. При переходе на грудное дыхание живот следует опускать, а не удерживать его в напряженном состоянии. Полное дыхание можно выполнять любое время, как только вы почувствуете себя дискомфортно, при раздражении, повышении давления и так далее. Приводит в действие весь дыхательный аппарат, расширяет грудную полость, укрепляет диафрагму, производит мягкий массаж внутренних органов, излечивает легочные заболевания, бронхит, астму, туберкулез, а также все простудные заболевания. Вырабатывает правильное дыхание во всех упражнениях вдох и выдох вы должны выполнять, исходя из техники полного дыхания. Такое дыхание помогает расслабиться, снять нервное напряжение, противостоять стрессам, полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Можно его практиковать как лежа на спине, так и сидя в удобной позе с прямой спиной. Если вы делаете это упражнение дома, проветрите помещение, воздух должен быть чистым.